Глава 19. На этот раз скоро продолжалось только месяц. Суббота 17 июня 1939 года была для меня многознаменательным днем. Начать с того, что после ужина в совершенно неурочное время меня выкликнули в дверную форточку и вручили денежную квитанцию на 50 рублей. Обыкновенно такие квитанции выдавались гуртом, десяткам заключенных сразу и всегда по утрам, Кто-то из товарищей сказал, Торопится, Это значит, что сегодня суббота, выпускают на свободу». И действительно свершилось. В десятом часу вечера после поверки, когда мы уже собирались ложиться спать, меня выкликнули с вещами. Камера тихо загудела. «На волю! На волю!» Раздались поздравления и пожелания. Я, однако, решил не поддаваться этой уверенности, чтобы не испытать горького разочарования, а, может быть, переводят в другую тюрьму. В коридоре у меня отобрали казенные вещи, одеяло, кружку, миску, ложку и повели не в обычную следовательскую комнату во втором этаже тюрьмы, а к канцелярии и выходу. Там велели сложить вещи в небольшой пустой камере, а меня повели в соседнюю, где за письменным столом уже восседал лейтенант Чвилев. Перед ним на столе лежала синяя папка с моим делом. «Дело ваше закончено», — сказал он мне, — Тщательно обсудив все его обстоятельства, рассмотрев его всесторонне, советская власть, Народный комиссариат, Внутренних дел и Коммунистическая партия решили приговорить вас. Тут он сделал эффектную паузу. Приговорить к чему? К расстрелу, к изолятору, к концлагерю, к ссылке. Но выдержав паузу, он торжественно закончил. Приговорить вас к освобождению. Безграмотно, но эффектно. Поблагодарив его лице советскую власть, народный комиссариат внутренних дел и коммунистическую партию за суд скорый и милостивый, я спросил старшего следователя Чевелева, будут ли мне возвращены бумаги, взятые при обыске. Он перелистал мое дело, на синей обложке которого я прочел надпись красным карандашом «К прекращению» и дал мне прочитать акт о сожжении взятых у меня при обыске материалов, как не имеющих отношения к делу.